Посвящается моему другу О.С.Ч. О.С.Ч. Ольга Сократовна Чернышевская, рожденная Васильева. 1833-1918 годы. Жена Чернышевского. Дурак. По утру 11 июля 1856 года Прислуга одной из больших петербургских гостиниц у станции Московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге. Накануне, в девятом часу вечера, приехал господин с чемоданом, занял номер, отдал для прописки свой паспорт, спросил себе чаю и котлетку, сказал, чтобы его не тревожили вечером, потому что он устал и хочет спать, но чтобы завтра непременно разбудили в восемь часов, потому что у него есть спешные дела. Запер дверь номера и пошумев ножом и вилкою, пошумев чайным прибором, скоро притих, видно заснул. Пришло утро, в восемь часов слуга постучался к вчерашнему приезжьему. Приезжий не подает голоса. Слуга постучался сильнее, очень сильно. Приезжий все не откликается. Видно, крепко устал. Слуга подождал четверть часа. Опять стал будить, опять не добудился. Стал советоваться с другими слугами, с буфетчиком. Уж не случилось с ним чего. Надо выломать двери. Нет, так не годится. Дверь ломать надо с полицию. Решили попытаться будить еще раз посильнее. Если и тут не проснется, послать за полицию. Сделали последнюю пробу, не добудились. Послали за полицию и теперь ждут, что увидит с нею. Часам к десяти утра пришел полицейский чиновник. Постучался сам. Велел слугам постучаться. Успех тот же, как и прежде. Нечего делать. Ломай дверь, ребята. Дверь выломали. Комната пуста. Загляните-ка под кровать. И под кроватью нет приезжего. Полицейский чиновник подошел к столу. На столе лежал лист бумаги, а на нем крупными буквами было написано. Ухожу в 11 часов вечера и не возвращусь. Меня услышат на Литейном мосту между двумя и тремя часами ночи. Подозрений ни на кого не иметь. Так вот оно, штук-то теперь и понятно. А то никак не могли сообразить, сказал полицейский чиновник. — Что же такое, Иван Афанасьевич? — спросил буфетчик. Давай чаю расскажу. Рассказ полицейского чиновника долго служил предметом одушевленных пересказов и рассуждений в гостинице. История была вот какого рода. В половине третьего часа ночи, а ночь была облачная, темная, на середине литейного моста сверкнул огонь и послышался пистолетный выстрел бросились на выстрел караульные служители сбежались малочисленные прохожие никого и ничего не было на том месте где раздался выстрел значит не застрелил а застрелился нашлись охотники нырять притащили через несколько времени багры притащили даже какую-то рыбацкую сеть ныряли нащупывали ловили поймали полсотни больших щепов но тело не нашли и не поймали. Да и как найти ночь темная? Оно в эти два часа уже на взморье, поди ищи там. Поэтому возникли прогрессисты, отвергнувшие прежнее предположение. А может быть и не было никакого тела? Может быть пьяный или просто озорник подурачился, выстрелил, Да и убежал, а то, пожалуй, тут же стоит в хлопочущей толпе, да подсмеивается над тревогой, какую наделал. Но большинство, как всегда, когда рассуждает благоразумно, оказалось консервативно и защищало старое. Какое подурачился, пустил себя пулю в лоб, да и все тут. Прогрессисты были побеждены. Но победившая партия, как всегда, разделилась тотчас после победы. Застрелился так. Но от чего? Пьяный было мнение одних консерваторов. Промотался, утверждали другие консерваторы. Просто дурак, сказал кто-то. На этом просто дурак, сошлись все, даже и те, которые отвергли, что он застрелился действительно пьяный ли промотавшийся ли застрелился или озорник вовсе не застрелился а только выкинул штуку все равно глупая дурацкая штука на этом остановилось дело на мосту ночью поутру в гостинице у московской железной дороги обнаружилось что дурак не подурачился а застрелился но остался в результате истории элемент с которым были согласны и побежденные. Именно что если и не пошалил, а застрелился, то все-таки дурак. Этот удовлетворительный для всех результат особенно прочен был именно потому, что восторжествовали консерваторы. В самом деле, если бы только пошалил выстрелом на мосту, то ведь в сущности было бы еще сомнительно, дурак ли или только озорник но застрелился на мосту? Кто же стреляется на мосту? Как же это на мосту? Зачем на мосту? Глупо на мосту. И потому, несомненно, дурак. Опять явилось у некоторых сомнение. Застрелился на мосту? На мосту не стреляются, следовательно, не застрелился. Но к вечеру прислуга гостиницы была позвана в часть смотреть вытащенную из воды простреленную фуражку. Все признали, что фуражка та самая, которая была на проезжем. И так, несомненно, застрелился, и дух отрицания и прогресса побежден окончательно. Все были согласны, что дурак. И вдруг все заговорили. На мосту ловкая штука. Это чтобы, значит... Не мучиться долго, коли не удастся хорошо выстрелить. Умно рассудил. От всякой раны свалиться в воду и захлебнуться, прежде чем опомниться, да на мосту. Умно. Теперь уж ровно ничего нельзя было разобрать и дурак, и умно.